В ожидании начала разговорился с хозяином. Оказывается, он намерен в ближайшем будущем превратить в зрительный зал все помещение. «Публики становятся больше с каждой неделей», — говорит он. «Поначалу я пошел на это по просьбе одной журналистки, которая взамен обещала упомянуть мой ресторан в своем репортаже. Согласился, потому что по четвергам зал все равно пустует, а теперь зрители перед началом заказывают ужин, и четверг сделался самым прибыльным днем». Я боюсь теперь только одного, как бы все это не оказалось сектой. Знаете, на этот счет законы очень строги. Еще бы мне не знать. Находились люди, уверявшие, будто мои книги связаны с очень опасным направлением мысли, с проповедью некоего вероучения, которое плохо сочетается с общепринятыми ценностями. Франция, столь либерально относящаяся ко всему на свете, впадает в настоящую паранойю, когда дело доходит до религии. Недавно был опубликован пространный доклад о том, как группы злоумышленников промывают мозги неосторожным людям. Можно подумать, что люди, которые сами выбирают себе школу и университет, марку зубной пасты и автомобиля, жен, мужей, фильмы, любовниц, в вопросах веры вот так просто позволят манипулировать собой. А как становится известно об этих представлениях? Спрашиваю я. Понятия не имею. Если бы знал, использовал это для рекламы своего ресторана. Отвечает хозяин и добавляет, чтобы развеять у посетителя, а бог его знает, кто он такой, последние сомнения. Но могу гарантировать, что это никакая не секта, это артисты.